Хоть этим изобилием, да можно было установить ранг человечески усопшего. Если было что-нибудь в Москве дефицитного, копченые угри там среди лета, бледно-розовая семга, стерлить, да, стерлить, будто закружившееся на блюде. Вчера, ну, позавчера еще прискавшаяся в верховьях камы. Каспийские громадные раки, дальневосточные розовые креветки, Балтийские золотые копчушки. Все, весь рыбный дефицит был представлен на этом столе. Тут царили дары рек, морей и даже океана. И только громадное блюдо румяных пирожков на краю стола было не из рыбного парада. Водка стояла не в бутылках, а в хрустальных графинах. Крусталя было столько, что он сам между собой завел разговор, непрерывно позванивая. Места всем за главным столом не хватило, хотя чуть ли не на коленях друг у друга сидели. Был накрыт еще стол, были сдвинутые тумбочки, ступившие уже за порог комнаты в коридор, но я и там были все те же. Пожалуй, таким столом остался бы доволен и хлебосольнейший «Лефорт» ожидающий к себе в гости друга своего царя Петра. Как расселись за главным столом, а, пожалуй, как во времена молодого Петра, когда еще сила была за боярами, когда чинились бояре за дами, выжимая себе попочетнее место на лавке, поближе, чтобы к царю. Во главе стола рядом с Тамарой Иванной и Сашей круглился Митрич. Далее по правую и по левую руку, строго соблюдая какой-то незримый, но яственный чин, уселись солидные, плотные мужчины, где-то у себя в недрах торговой Москвы, так-то и так-то авторитетные. Павел присмотрелся, он знал тут многих, это были все больше рыбного товара мастера, океанологи, каких шутя звали в торговом мире, хотя Петр Григорьевич некогда специальной рыбой не занимался, заведуя небольшими магазинами, торговавшими фруктами, овощами и вином, ну и рыбными консервами. Там, а где же сам Павел очутился, так сказать, друг покойного, участвовавший в несении гроба? А он у самого порога очутился, отделя половину табуретки с каким-то моложавым, облыселым, вертлявым гражданином, украсившим свою длинную, кадыкастую шею, официантской черной бабочкой. А где была Лена? Осталась на кухне, чтобы помогать хозяйке, которой было не до хозяйских забот. Сама, наверное, вызвалась. Ее бы не посмели отодвинуть-задвинуть. А где была Вера? Ее напористый голос доносился тоже из кухни, но там она была за командиром. Все так, все на своих местах. Здесь у порожка и должен был сидеть... Прогоревший человек, из милости получивший от митрича кое какую работу, продавец сезонного товара. Митрич поднялся, спросил строго. — У всех налито. Он выждал, когда у всех будет налито, переждал хрустальный перезвон. — Вот собрались мы тут все свои, чтоб помянуть нашего друга. Петра Григорьевича Котова. Он у нас не лез в большие шишки, скромно трудился, но всегда мог принять друзей, всегда мог. Дмитриевич повел рукой, показывая столы. Петром Великим мы его звали. Заслужить было надо такое имя. Поменем. Дмитрич зачем-то прикрикнул фальцетом «Не чокаясь!» и снова прикрикнул «Стоя!». Все поднялись, что сделать в этой тесноте было непросто, особенно если помнить, что потом надо будет снова сесть на свое место, не дать себя сдвинуть. Водку глотали старательно, истово, даже кому нельзя, печень, там почки, сердце, в такой день можно. Все в тебе больные органы в такой день здоровеют, ибо ты живой, ты поминаешь, не тебя, а ты поминаешь, и человека, который был моложе тебя, казался прочнее тебя».